то колхозники подумают, будто мы с тобой заодно и такой же терпимости веры держимся в этом деле. Нет, братишечка, мы от тебя отмежуемся и осудим. Ты коммунист, а поступил как жандарм. Этакое позорище. Черт бы тебя драл с твоим происшествием. Но Нагульнов уперся как бык.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 Найденов двигался с непривычной для Макара быстротой, валка паутиному покачиваясь. Кожанка его, духовито пахнущая подсолнечным маслом, была распахнута, клетчатая кепка надвинута по самые брови. Нагульнов сбоку пытливо всматривался в неприметное, засеянное какими-то ребячьими веснушками лицо комсомольца, которого Давыдов вчера с несвойственной ему ласковостью назвал вонюшкой.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 Ратуйте, люди добрые, Ой, лыхом ини!» Старухин муж хлопца Костылем по спиняке. аж чтоб ты сгорила, вражья дитина, А телушка бе И до того старика С рогами приступает. И такая пошла там Паника! Кто ближе к алтарю стоял, Не поймут, в чем дело, а слышат, Что в притворе шум. Молиться перестали, Стоят, волнуются. Один у одного пытают. что то там шумлять?» «А шо там такие?» Ванюшка, воодушевившись, так живо изобразил в лицах, как перешептывались его перепуганное односельчание, что Аким-младший первый не выдержал и захохотал. «Наделала дело в телушка!» Оголяя в улыбке белозубый рот, Ванюшка продолжал. «Один парубок в шутку и скажи. Мабуть, там бешено собака вскочила». «Треба текать!» Рядом с ним стояла беременная баба. Испугалась она, да как заголосит на всю церкву. «Ой, Ридна моя маты, ты вон аж зараз нас усих перекусая!» Задние на передних жмут, а прокинули подсвечники. Чат пошел. Темно стало. Тут кто-то и заревел. «Гарым!» Ну и пошло. «Бышена собака! Гарым! Та что вон таке?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 От попався, так же попався!» Девки, Аким-младший и жена его, смеялись до слез, да и коты. Дед Аким и тот беззвучно ощерял голодесную пасть. Лишь бабка, не расслышав половины рассказа и ничего не поняв с глухоты, невесть, чего заплакала и, вытирая красные набрякшие слезой глаза, прошамкала «Штало быть, попалша болежный!» «Чаридша небесная, Чего ж ему и же делали?» «Кому, бабушка?» «Да этому, страннику-то». «Какому страннику, бабуся? А про какого ты, голубок, гутарил? Про богомольча». «Да про какого богомольча-то?» «А я, милый, и не знаю. Тугая я на ухи стала. Тугая, мой желанный. Не дошлышу». Разговор с бабкой вызвал новую вспышку хохота. Аким-младший раз пять переспрашивал, вытирая проступившие от смеха слезы. «Как он, варяга этот?» «Вот когда я попался?» «Ну, парень, диковинную веселость рассказал ты нам!» Наивно восхищался он, хлопая вонюшку по плечу. А тот как-то скоро и незаметно перестроился на серьезный лад. Вздохнул.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 поймали лютые жандармы одного забили до смерти а другого начали пытать выкололи ему глаза повыдергивали на голове все волосы а потом разожгли до красна тонкую железяку и начали ее заправлять под ногти проклятые ахнула акимова жена всплеснув руками под ногти под ногти спрашивают говори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 Слабо сопротивлялся Аким. «Вези Акимушка! Стало быть, надо сдать! Чего уж там супротивничать!» Поддержал сноху дед Аким. «Мы, люди не гордые, поможем, подсеем!» Охотно вызвался Ванюшка. «А грохот-то у вас есть?» «Есть! Да он трошки несправный!» «Эка беда! Починим! Скорее, скорее, хозяин! А то мы тут у вас и так заговорились!» «Через полчаса...» Аким-младший вёл с колхозного база две бычинные подводы. А Ванюшка, с лицом усеянным мелкими, как веснушки, бисеринками пота, таскал из мякинника на приклеток амбара мешки с подсеянной пшеницей, твердозерной и ядреной, отливающей красненой червоного золота. «Чего же это хлеб-то у вас в половнях сохранялся? Амбар имеете вместительный, а хлеб так бесхозяйственно лежал»